Метод Беккера. Научитесь оставлять себе только те вещи, которые согласуются с вашими жизненными целями. Пару лет назад мы с родственниками отправились в поход на Харни-Пик, не так давно переименованный в Black элк в Южной Дакоте. Это самая высокая гора к востоку от скалистых гор, 2207 метров. Нас было 15 человек — кузены, племянники, племянницы, дедушки с бабушками. Мы были полны радостного возбуждения и готовы покорять этот маршрут все вместе. Дети поначалу справлялись неплохо и с энтузиазмом скакали по траве. Но вскоре подъем стал круче, более каменистым и уже не вызывал такого воодушевления. Погода поутру прохладная. Постепенно стало дискомфортно жаркой. Тропа петляла туда-сюда, сосен было мало, и всех начали донимать сомнения, что мы вообще куда-нибудь доберемся. Но время от времени, как раз тогда, когда дети были готовы сдаться, деревья расступались, и перед нами открывался какой-нибудь зрелищный вид. Из каждой такой точки мы видели в отдалении красивый гранитный пик, место назначения. Мы фотографировались, устраивали короткий привал, а потом с новой энергией и решимостью двигались в путь. Цели формируют и меняют нас. Жизненные цели определяют поступки, которые мы совершаем, и количество труда, которое мы вкладываем для достижения. Зная, каковы они, можно соответственно расставить приоритеты. И при условии, что мы не упустим их из виду, снижается вероятность повернуть обратно или сбиться с пути. Вот почему метод минимизации дома, которому я обучаю при всей своей практичности, еще и фундаментально целенаправлен. Он помогает достигать мечтаний, целей и желаний. Дело не только в свободе от захламленности, но и в свободе для лучшей жизни. Минимизированный дом – это дом, в который приходишь с радостью. И из которого уходишь с воодушевлением. Но как именно ваш дом станет столь уютным, и почему нужно, чтобы он был взлетной полосой для выхода во внешний мир? Это решать вам. Каковы бы ни были личные причины для подобного переустройства, важно, чтобы вы четко представляли свои цели, свою горную вершину. Впереди будут моменты, когда тропа окажется каменистой и крутой, вы будете падать духом и желать бросить всю эту затею. В эти моменты важно напоминать себе, какие мотивы побуждают вас владеть меньшим. Мы все добрались до вершины пика Харни. Вы тоже способны проделать весь путь, ведущий к вашим целям. И более того, с господствующей высоты, вершины, возможно, вы будете готовы ставить для себя еще более высокие цели. Существует много способов минимизации вашего дома, но если нужен процесс, эффективный и тщательный, который даст долговечные результаты и преимущества, превосходящие простое наведение порядка, то вот каким путем следует отправиться. Метод Беккера. Первое. Начиная минимизировать пространство, помните о целях, которые поставили для своего дома и своей жизни. Второе. Старайтесь сделать это семейным проектом, если живете с другими членами семьи. Третье. Будьте методичны. Начинайте минимизировать более простые помещения в доме, а потом переходите к более трудным. Берите в руки каждый предмет и спрашивайте себя, «Мне это нужно?» Для каждого предмета примите решение, собираетесь ли вы переставить переложить его на другое место, оставить на прежнем или избавиться. Если собираетесь избавиться, решите, как именно сделать это. Продать, пожертвовать на благотворительность, выбросить или сдать в переработку. Полностью заканчивайте работу с каждой комнатой, прежде чем переходить к следующей. Не ослабляйте усилий, пока не закончите со всем домом. Четвертое. Старайтесь получать как можно больше удовольствия от процесса. Подмечайте и выражайте вслух преимущества, которые замечаете попутно, и празднуйте успехи. Пятое. Когда закончите, пересмотрите и скорректируйте цели, стараясь получить максимум пользы и блага от своего только что минимизированного дома и только что оптимизированной жизни. Такова в общих чертах проверенная стратегия минимизации дома, доступная для использования любым человеком и сопряженная с целью, Давайте рассмотрим, как применить ее на практике в вашем доме. Целенаправленная минимальность. Каковы цели, которые вы ставите для своего дома? Каковы цели, которые вы ставите для своей жизни после того, как вы минимизируете свой дом? Потратьте некоторое время на размышления об этих целях. Обсудите их со своей супругой и супругом или членами семьи. Вы не обязаны точно знать, каковы они в данный момент. Более того, вероятно, вы не будете этого знать. Но начало будет положено. И если будете продолжать думать о них, они станут яснее на протяжении всего процесса минимизации. Минимализм, освобождая физическое пространство в доме, будет одновременно освобождать и пространство в сознании, где можно обдумывать и развивать эти цели. Возможно, вам понравится вести дневник и составлять письменный список целей, который будет развиваться со временем. Мой опыт показывает, что у большинства людей цели, поставленные для дома, совпадают. Они хотят, чтобы на заботу о нем уходило меньше времени, а поддержание стоило меньших денег, стресса и отвлекающих факторов, больше покоя и пространства, комфорта и довольства. Но у некоторых все же есть более индивидуальные желания. Например, я знаком с художниками, которым был нужен дом, освобожденный от вещевых завалов, потому что они знали, что эта перемена поможет развивать творческое начало. Некоторые мои знакомые зеленые используют минимализм, чтобы способствовать снижению негативного влияния на окружающую среду. После того, как продумаете цели для своего дома, Переходите к целям для жизни в целом. Надеюсь, к этому моменту вы уловили, что минимализм способен вручить вам бесценный дар свободы, которую можно использовать, чтобы вершить великие дела. Учтите, я не дам вам забыть об этом. Как бы подробно и практично ни говорила эта книга об избавлении дома от хлама, этим ее тематика не ограничивается. Она обо всем остальном, чего вы можете добиться в жизни. Минимизация ставит вопросы о ценностях, смысле и миссии в жизни. Некоторые первоначальные решения по отказу от собственности и избавлению от хлама принять легко, а вскоре приходит осознание — мы не поймем, что хотим сохранить, пока не выясним, что хотим делать со своим временем. Поэтому минимализм становится линзой, сквозь которую мы смотрим на мир и на себя. Мы понимаем, насколько потребительское у нас общество, в какой мере сами живем согласно этой психологической установке, фокусируясь на заработке и накоплении за счет принесения в жертву более высоких ценностей. И гадаем, что же мы все время упускали из виду. Мечты, как старые, так и новые, начинают ворочаться и просыпаться в сердцах. Однако процесс прояснения жизненных целей не будет полностью завершен даже тогда, когда вы закончите менять дом. Они могут меняться вместе со сменой этапов жизни, интересов и увлечений, с приобретением новых навыков и знаний, с людьми, которые приходят в нашу жизнь и уходят, и просто по мере достижения зрелости и дальнейшей работы мысли. Вы сможете оперативно реагировать на меняющиеся условия и по максимуму использовать возможности, если не будете скованы владением излишней собственностью. Жизненные цели, которые минимализм делает возможными, самые разные. Посмотрите на пункты из фильма «Пока не сыграл в ящик». Путешествовать по свету, пробежать марафон, поплавать с аквалангом в Красном море, пройти по Апалачской тропе, выучить французский и провести лето в Париже. Вдохновленные минимализмом жизненные цели могут также включать перемены в самом образе жизни проводить меньше времени на работе и больше с детьми, снизить вес и регулярно заниматься спортом, вылезти из долгов, основать бизнес, переехать в не требующий особого ухода кондоминиум, из которого можно спонтанно уехать в любой момент. А еще есть цель, которую я считаю самой благодарной из всех – помогать другим. В книге «Меньше значит больше» Я рассказываю историю, как мы с женой основали на свои минималистские дивиденды некоммерческую организацию. Этот гуманитарный фонд под названием «Эффект надежды» — «The Hope Effect», который обеспечивает детям-сиротам заботу по образцу семейного дома — hopeeffect.com. Ведь для них тоже нет места лучше дома. И я с радостью и благодарностью могу сказать, что в настоящий момент фонд действует в растущем числе стран. Честное слово, мы с кем не смогли бы способствовать переменам в этих юных жизнях, если бы не минимизация дома. Но начиная этот путь, мы даже не представляли, что возникнет подобная цель. Если благодаря минимизации у вас появится время и средства, то учтите, что способов помогать другим существует великое множество. Преподавать свой родной язык беженцам, Создавать фонд пожертвований и управлять им. Взять тот годичный отпуск, о котором всегда мечтали, и поехать работать волонтером за границу. Усыновить ребенка. Работать волонтером в том же благотворительном центре, куда вы собираетесь сдавать ненужные вещи. Я уверен, что-то внутри вас жаждет достичь запоминающихся целей, избрать образ жизни, который будет приносить больше удовлетворения и делать мир лучше, вкладывая в него свои дарования и время. Все это станет достижимым, когда разделаетесь с вечной проблемой. Если собственный дом вас разочаровывает, вероятнее всего большая часть причин кроется в отсутствии согласованности между вашей собственностью и целями. Есть вещи, которые отвлекают вас, которые отнимают время, поглощающие ресурсы, которым вы могли бы найти лучшее применение. Ваш дом вяжет вас по рукам и ногам. Вместо того, чтобы освобождать, сделайте с этим что-нибудь. Избавьтесь от всего того, что вам не помогает. Преследуйте свои цели с большей страстью и свободой. Но будьте осторожны. Не беритесь за дело слишком круто. Нет резона мучительно размышлять о смысле жизни каждый раз, когда пытаетесь решить, оставить ли кухонную лопатку или пару носков. Иногда вещи оказывают непосредственное воздействие на будущее человека, например, пробуждая какое-нибудь воспоминание о прошлых отношениях, не дающие освободиться и жить дальше. В других случаях воздействие предметов бывает не таким явным. У нас их просто слишком, нужно сократить количество до минимума тех, которые по-настоящему ценны, чтобы освободить взлетную полосу для всего, что мы сможем сделать со всей остальной жизнью. Мы ликвидируем захламленность в доме, чтобы жить лучшей жизнью, которую заслуживаем. И если вместе с нами живут супруги и другие члены семьи, они тоже заслуживают лучшей жизни. Разговоры, без которых нельзя обойтись. Я до сих пор посмеиваюсь, вспоминая первый разговор с матерью, когда рассказал, что планирую стать минималистом. «Ой, Джошу, отозвалась она. Я тут как раз смотрела Опру, и она брала интервью у каких-то минималистов. Ты знаешь, что они не ходят за продуктами в магазин, а добывают себе еду из мусорных баков? Очевидно, в обществе есть какое-то недопонимание. Не все знают о минимализме так же много, как вы, или приходят к нему в одно время с вами. Поэтому, если намерены минимизировать весь свой дом, а вместе с вами в нем живут другие люди, Важно обсудить ценность избавления от захламленности и работать над достижением цели всем вместе. Я рекомендую созвать семейное совещание. Возможно, понадобится и не одно, это нормально. Объясните им в положительных терминах, что такое минимализм. Удаление ненужных вещей, чтобы мы могли жить лучшей жизнью, которой хотим для себя как семья. Поговорите, зачем вам понадобится подобный дом. Как может выглядеть процесс такого переустройства и какие выгоды вы надеетесь получить? Методом мозгового штурма определите, какой организации можно пожертвовать ненужное. Поощряйте вопросы и замечания близких. Возможно, вы захотите провести это совещание на ногах, постепенно обходя дом, чтобы приглядеться к имеющейся проблеме и начать представлять, как будут выглядеть комнаты после. Цель в данном случае не в том, чтобы свалить вину в захламленности на кого-то из вас. Цель — начать позитивный разговор о грядущем процессе, а также поделиться своим видением минимализма и помочь всему семейству увидеть красоту того, чем может стать дом. Постарайтесь как следует, и этот разговор может вполне оказаться важнейшим поворотным моментом, последствия которого будут сказываться на грядущих поколениях. Честное слово, минимизация может стать революционной для семьи. Если вы состоите в браке, то самый важный человек, которого предстоит привлечь на свою сторону, это супруг или супруга. Разногласия с партнером по поводу конкретных решений, от чего следует избавиться, наверное, неизбежны. Но если вы в принципе сумеете с самого начала договориться о проекте минимизации, то практически гарантируете будущий успех преображения. В этом разговоре с партнером выясните, что он или она думает о минимализме и поймете, с какими препятствиями можете столкнуться. Не рассчитывайте на мгновенное или полное согласие. Вам двоим следует потратить столько времени, сколько необходимо, чтобы представить новый образ жизни, и это нужно делать как равные партнеры. Предложите супруге или супругу послушать книгу и обсудить ее. Если после того, как вы все это проделаете, партнер по-прежнему не захочет минимизации и будет искренен в желании, не злитесь, не пытайтесь манипулировать. И уж, конечно, не стоит дожидаться отлучки его или ее из дома, чтобы начать выбрасывать вещи. С уважением отнеситесь к тому факту, что человеку нужно больше времени, чтобы переварить новый подход к материальной собственности. Вполне может оказаться, что перспектива минимизации заставляет супруга или супругу разбираться с каким-то внутренним конфликтом, например, с эмоциональным багажом прошлого или токсичной самокритикой. Не вредите отношениям, пытаясь навязать любимому человеку минимализм. Дети-союзники. На мои энергичные старания избавиться от вещей, которые нам не нужны, все дети реагировали по-разному. 17-летнего старшего сына, Идея заставила понервничать. Кажется, поначалу он вообразил, что мы потащим всех жить в пещеру или что-то вроде того. Но постепенно все больше и больше он проникается с этой мыслью. летняя дочь ревностно хранит свои безделушки и бумажки и обожает при любой возможности покупать новые. Все уголки и щели в ее комнате были плотно забиты вещами. Ей процесс дается труднее но она уже ощущает преимущества, хотя пока и не может их сформулировать. Она временно установила для себя предел в 50 предметов одежды и уменьшила число мест для хранения, чтобы больше ничего нельзя было втиснуть. Пятилетний сын воспринял идею с наибольшим воодушевлением. Он пару месяцев наблюдал за тем, что мы делали, а потом с моей подачи перебрал игрушки и выбрал те, что мог подарить детям, которым они нужнее. В общей массе малыш избавился от двух третей вещей. Мы даже не представляли, что он решит настолько радикально минимизировать собственность. Минимизировать всей семьей не всегда легко, но это важно. Дети всегда наблюдают и учатся у нас. И хотя прогресс заметен не каждый день, я знаю, что он есть. Мы только что вернулись из отпуска за время которого гостили в двух разных домах. Всякий раз, как дети открывали шкафчик или комод и видели внутри беспорядочную мешанину, они благодарили нас за те перемены, которые мы проводим дома выражениями типа «Не могу поверить, что раньше и мы так жили». Поездка напомнила мне, почему это так важно. Гленда, Австралия. Дожидаясь, пока партнер полностью проникнется идеей минималистского переустройства дома, вы можете начать с уменьшения количества собственной одежды и других вещей. К тому же, вероятно, партнер не будет против, если вы самостоятельно возьметесь минимизировать одни помещения в доме, пообещав временно оставить нетронутыми другие. Опираясь на собственные наблюдения за многими супружескими парами в такого рода ситуациях, Могу предположить, что ваш пример раскроет ему или ей глаза на преимущество владения меньшим числом вещей и вызовет желание присоединиться к крестовому походу против захламленности. Ожидание может подвергнуть испытанию ваше терпение, но если отношения не пострадают, а партнер со временем станет союзником, то игра стоит свеч. Что касается привлечения детей, многое зависит от их возраста. Основной принцип – чем старше ребенок, тем менее авторитарный подход следует избрать, говоря о том, как это надо делать. Как и в разговоре с партнером, не плодите обид, пытаясь навязать минимализм подросткам или детям предподросткового возраста. Продолжайте объяснять, поощрять, подавать пример. Договаривайтесь об ограничениях, накладываемых на количество личных вещей и границах. Таким способом, чтобы объяснения звучали логично. Помните, есть шанс внушить новую ценность простоты, которая, возможно, будет приносить пользу всю их жизнь. Так что подходите к этим разговорам, как к возможности помочь детям расти и развиваться. В своей книге «Минимализм вместе с детьми» «Clutter-Free with Kids» я ставлю вопрос, как можно помочь нашим детям освободиться от свойственного нашему миру стремления потреблять. А потом отвечаю. Мы приходим к моменту, когда осознаем, что жизнь — это не только то, что пытается всучить нам мир за звонкую монету. Мы признаем, что по глупости покупаем то, что он продает, а жизнь по-прежнему кажется пустой. Собственностью счастье не купишь. Деньги не обеспечивают безопасность. Популярность и власть не приносят удовлетворения. Решения кроются не в жизни покорно повинующейся неоригинальной культуре. Мы знаем, что это правда, и отчаянно ищем способы и возможности передать это понимание детям. Это большое дело. Возможно, мало на свете вещей, лучших, чем минимализм, который можно научить детей. Заручившись их поддержкой в стремлении избавить дом от хлама, даже если они по-прежнему с некоторой опаской относятся к тому, что это может значить. Привлеките их на помощь в сортировке и удалении лишних вещей в доме. Если они достаточно взрослые, пусть возглавят процесс в собственных комнатах. Вам совершенно точно понадобится их поддержка в будущем в сохранении минимализма вашего жилья. Нужно, чтобы они не приносили слишком много нового и брали на себя долю труда в поддержании порядка и чистоты. Им будет приятно узнать, что минимализм упростит домашние обязанности, ведь придется заботиться о меньшем числе вещей. Становиться минималистом трудно, неважно, делаете это вы сами, супруга или супруг, или дети. Поэтому, когда члены семьи начнут помогать, не воспринимайте это как должное. Будьте щедры на благодарность и постарайтесь побудить всю семью поддерживать друг друга в этом процессе. Делите с друг другом как работу по минимизации, так и радости, которые она приносит. От легкого к трудному. Вместе с членами семьи вы беретесь за создание минималистского дома, а не части. Вы получите все преимущества жизни с меньшим числом вещей и с большей вероятностью сохраните их, если минимизируете каждое помещение. Но в связи с этим... Возникает вопрос, какому порядку нужно следовать, приступая к расчистке комнат. Это ваш дом. Можно минимизировать комнаты в любой последовательности. Но если захотите дать себе наибольший шанс на успех, есть только один подход, который я рекомендую. От легкого к сложному. Начните с комнат, которые сравнительно легко привести в порядок, а затем переходите к более трудным задачам. Обработка простых помещений позволит наращивать навыки и уверенность прямо в процессе. А поскольку они, как правило, бывают и наиболее обжитыми, вы быстро получите возможность ощутить весомую пользу от своих трудов. Минимизируйте выбранное пространство целиком, прежде чем переходить к следующему. И не останавливайтесь, пока не покончите со всем домом. Порядок следующих восьми глав раскрывает, что я имею в виду, говоря, от легкого к сложному. Беритесь за отдельные пространства следующим образом. Гостиная и семейная комната, собственная спальня и другие спальни в доме, все платяные шкафы, санузлы и прачечная, кухни и зоны приема пищи, домашний кабинет, области для хранения, включая игровую комнату и пространство для занятий хобби, рукоделием и ремеслами, гараж и двор. Возможно, не все пространства есть в вашем доме, а может, есть такие, которые не упомянуты, но этот список включает все помещения, которые с большой вероятностью есть в большинстве домов, и для основной части людей он представляет последовательность от легкого к сложному. Планируйте свое расписание в этом порядке. «Мне это нужно?» Избавляя свой дом от захламленности, комната за комнатой, вам придется встретиться лицом к лицу со всеми вещами, которые вы накопили за прожитые годы, и решить, что из них сохранить, а с чем расстаться. Рекомендую разбираться с каждым отдельным предметом вручную. Вы должны не просто посмотреть на вещь. Возьмите ее в руки и подумайте, почему вы вообще ее приобрели, как она вам служит, и следует ли ей и дальше оставаться в доме. Каким будет ответ на простой вопрос: мне это нужно? Если да, оставьте это нормально. Если нет, пожелайте ей доброго пути. Это тоже нормально. В теории психологии эффектом обладания называют склонность считать предмет более важным, чем он есть на самом деле, просто потому что мы им владеем? Это объясняет, Почему процесс так сложен? Они же наши. Мы рефлекторно не желаем их отпускать. Поэтому необходимо сознательно лишать вещи той ложной ценности, которую мы им приписываем. Вопрос «мне это нужно?» помогает прорваться сквозь иррациональность избыточного накопления. Разумеется, человеческие потребности на самом деле невелики. Вода, пища, крыша над головой и одежда. Но важно отметить, что мы говорим не только о чистом выживании, а о реализации своего потенциала, о стремлении к высокоуровневым целям. Поэтому, когда спрашиваем себя ⁇ Мне это нужно ⁇ на самом деле уточняем, помогает ли эта вещь достичь моей цели или тормозит меня на этом пути. Это прочная основа, позволяющая принимать решение, что оставить, а от чего избавиться. Не забывайте! Чтобы быть необходимым для раскрытия личного потенциала, предмет не обязательно должен быть строго утилитарным, как, например, консервный нож, который нужен, чтобы открывать банки. Красота предмета тоже важна. Может, у вас есть уникальная стеклянная ваза, которую вы купили в художественном салоне. Она не нужна для выживания, но ее вид удовлетворяет ваше чувство прекрасного, и дарит вдохновение всякий раз, когда смотрите, как солнечные лучи скользят по ее граням. В каком-то смысле она необходима вашей душе, чтобы та была здоровой и полноценной. С этой точки зрения лучше избавиться от каких-то других декоративных предметов в комнате, чтобы поставить любимую вазу в более выигрышное положение. Если вы унаследовали свадебную фотографию бабушки и дедушки, и она дорога как память о них, то сохраните ее. Не советую держаться за каждый сувенир или унаследованный предмет, но самые значимые из них вы, конечно, оставьте. Не прерывая процесс избавления от предметов, которые вас обременяют, подберите для наиболее личных и дорогих такие места, где будете часто видеть их. Таким образом, минимализм поможет сохранить связь с предшествующими поколениями эффективнее, чем бездумное накопление. Чтобы предмет был необходимым и помогал реализовать ваши цели и потенциал, он должен быть настолько полезным, красивым или значимым, чтобы вы хотели его сохранить. Одни будут отвечать этим критериям, многие другие не будут. В действительности, на сегодняшний день, многие вещи в наших переполненных жилищах не являются пожитками в полном смысле слова. Они не нужны для жизни, и им не место в домах. Они лишь отвлекают от тех, которым действительно полагается занимать законное место. Придется принимать решения относительно одного за другим, пока вы будете трудиться над минимизацией дома. Так что будьте к этому готовы. Однако следует понимать, что решения часто будут не такими простыми. Не всегда сходу определишь, обладает для вас ценностью предмет или нет. Какую бы комбинацию функциональности, Эстетики и сентиментальности он не представлял, могут найтись аргументы для обоих вариантов. Предмет может вроде как помогать вам жить целенаправленной жизнью, но в то же время вроде как тормозить, и тогда очевидные «да» или «нет» превращаются во взвешивание альтернатив. Вот что об этом думаю я. Вдобавок к любой цене в денежном выражении, которую изначально мог иметь предмет, Он обладает постоянной ценой захламленности, выражаемой в затратах денег, времени, энергии и пространства, которых он требует от вас. Она может быть больше или меньше текущей ценности, измеряемой полезностью, красотой или смыслом. Или иными словами, предмет — это одновременно и бремя, и благо. Так что придется выслушивать обе стороны и выносить вердикт, проводя сравнительный анализ. Честно, подойдя к сравнению благ, которые получаете от своих вещей, и бремени, которые они возлагают, полагаю, вы решите, что многие не стоят того, чтобы за них держаться. Спросите себя, мне это нужно? Действительно ли вам это нужно? Нет, если бремя больше, чем его благо. Хорошо известный принцип Паретта, названный в честь знаменитого экономиста, гласит, что во многих ситуациях Примерно 80% результатов бывают вызваны примерно 20% причин. Применительно к нашим домам этот принцип указывает, что мы можем использовать 20% вещей около 80% времени. Это не обязательно означает избавление от 80% предметов, хотя я знаю людей, которые так и поступили, а порой даже радикальнее. Зато предполагает, что при использовании принципа необходимости как основы в решении, какие вещи сохранить, появляется возможность избавиться от многого. Начинайте преображение, представляя, как избавляетесь не от кусочка здесь и крошки там, а от большого количества и даже от целых категорий вещей. А почему бы этого и не сделать, если в них нет необходимости? Самоподдерживающийся процесс. Когда я в далеком 2008 году начал минимизировать собственный дом, мне не потребовалось много времени, чтобы начать замечать существенные улучшения в разных аспектах жизни. Всего через два дня мне открылось первое преимущество. Избавляясь от вещей и не имея намерения заменять их новыми, я осознал, что владение меньшим числом создает финансовую возможность. Покупая меньше вещей, уходит меньше денег. Траты уменьшатся еще из-за того, что придется хранить, поддерживать, чинить и чистить меньше вещей. Еще один день спустя я понял, какое воздействие новая жизнь будет оказывать на детей. Сыну тогда было 5 лет, а дочке 2 года. Оба они перенимали у нас принципы жизни и достижения смысла. Мое становление как минималиста подавало пример убежденности в том, что личные вещи не ключ к счастью что безопасность обеспечивается характером и что стремление к счастью идет иной дорогой, чем стремление к собственности. Еще через день, меньше чем через 96 часов после начала пути к минимализму, я заметил, что стало легче находить вещи. В последующие дни и месяцы я замечал многое. Насколько легко стало убирать в доме. Как процесс освобождает меня от прошлых ошибок как в доме и жизни становится больше покоя и меньше стрессов, как минимализм позволяет приобретать вещи высокого качества. К чему я? Эти зримые преимущества придавали мне сил продолжать. Чем больше я замечал аспектов, в которых обладание меньшим улучшало мою жизнь, чем увереннее формулировал их, тем больше я этого хотел. То, что начиналось как простое ощущение умиротворенности, когда я расслаблялся в только что минимизированной гостиной или садился в избавленный от хлама автомобиль, обеспечивало мотивацию для движения вперед. Ускоритель минимизации. Удаление дубликатов. В самом начале пути я наткнулся на статью, в которой автор писала, что человеку нужны только два полотенца. Одно для пользования, другое в стирке. Помню, как подумал, ха, а похоже, она права. Я открыл шкафчик для белья и увидел в нем как минимум 20 полотенец. Там были новые, сложенные на краю, старые у стенки, даже полотенца в форме животных для детей. Это не считая полотенец в санузле для гостей на втором этаже, для рук и для посуды, а также пляжных в другом шкафу. Кстати, в нашей семье 4 человека. Понятно, что нам в общей сложности нужно больше двух полотенец, но их идеальное число явно было меньшим, чем то, что я увидел. Поэтому мы избавились от довольно большой груды лишних полотенец. Нам просто не нужно было такое количество. Но самое главное, я начал замечать дубликаты повсюду. Телевизоры, подушки, одеяла, джинсы, обувь, куртки, принадлежности для уборки, щетки, кофейные кружки, посуда для сервировки, кастрюли и сковородки, степлеры, ножницы, игры, инструменты. Во всех категориях мы накопили множество дубликатов, так что удаление лишних было простым способом начать минимизацию по всему дому. Если стремитесь сдвинуться с мертвой точки в любой комнате, которую решили минимизировать, Для начала выявите дубликаты. Сохраните любимый предмет или пару любимых предметов в каждой категории. Избавьтесь от остального. Это будет хорошим способом добиться прогресса и быстро. Нет сомнений, что вы начнете замечать позитивные результаты обладания меньшим числом вещей, как только будет завершена работа над первой комнатой. Уделяйте внимание этим благам по мере их поступления. Размышляйте о них, смакуйте, обсуждайте с другими членами семьи. Тогда процесс будет сам заряжать вас энергией для продолжения, и ее хватит, пока вы не достигнете цели, полностью избавленного от хлама дома. Мы минимизируем не из чувства вины, а ради целей. Это позитивный процесс. Давайте будем наслаждаться им и получать максимум пользы. А потом, приближаясь к завершению, Увидим, как этот процесс заставил нас переосмыслить и расширить цели, связанные с дальнейшей жизнью. Минималистское переустройство домов становится переустройством нас самих, когда мы позволяем ему трансформировать собственное будущее. Друг бедняков. Аня — медсестра, жена и мать, которая провела минимизацию своего дома на Гавайях. Ей очень нравится ее семейный дом. Он стал более открытым, и поддерживать порядок стало легче. Но от преображения она получила не только эти преимущества. Она писала мне. «Понимание, что я не обязана тратить время на вещи, освободило меня, и когда появилось больше времени, пришлось задуматься, что в этой жизни меня увлекает». Просто для ясности. Минимализм не гарантирует, что в жизни появится больше смысла и значимости но он действительно почти всегда открывает людям глаза на эти вопросы и создает контекст, в котором легче обдумывать ответы. Именно так случилось с Аней. Она была полна решимости ответить правильно. «Расставшись с излишком вещей, — писала Аня, — я заметила в себе гораздо большую склонность делиться временем и финансами с другими людьми. Начав меньше тратить на вещи, я смогла сократить нагрузку на работе. Выйдя за пределы привычной среды, я получила возможность задуматься. Где я предпочла бы работать как медсестра, если бы почасовая оплата не имела значения? Для Ани это означало новое пробуждение дремавшей мечты. Все эти годы она думала, как хорошо было бы использовать медсестринские навыки для заботы о неимущих людях в других странах. Но каждый раз эта мысль бледнела и исчезала. У Ани была вначале служба в армии США, потом работа в частной медицинской клинике, ей нужно было оплачивать счета и заботиться о доме, поэтому стремление к служению беднякам оставалось нереализованным, оставляя в сердце смутное чувство неудовлетворенности. Все изменилось в результате психологической перефокусировки, которую принесла с собой минимизация. Летом 2017 года она вступила в бригаду медиков, собранную для оказания медицинской помощи семьям бедняков в Гондурасе при помощи некоммерческой организации «Друзья Варнавы». Во время волонтерской поездки Аня вместе с мобильной клиникой побывала в пяти разных странах. Ее бригада повидала все — от обычной простуды до сердечных аномалий, от повышенного давления до гипогликемии. Они приняли более тысячи пациентов, направляя самых тяжелых и нуждавшихся в хирургическом лечении в госпиталь, где было все необходимое. Ей нравился теплый, улыбчивый прием, оказанный медикам в Гондурасе, и в то же время она чувствовала, как становится больше ее собственное сердце. Аня вернулась другим человеком. «Дома я стала крепче обнимать мужа и сына», — рассказывала она. И к тому же, Смотрю новым взглядом на бездомного на улице, которому нужна вода со льдом и еда в 40-градусную жару. Мне не жаль потратить 10 минут, чтобы позаботиться о нем и дать понять, что мне не все равно. Сегодня женщина планирует новые волонтерские поездки, в ходе которых сможет помогать беднякам, рекомендует минимизацию каждому, кто хочет улучшить свои отношения и жить более осмысленной жизнью. Избавление от лишнего дарит нам время и сосредоточенность, которые нужны для создания любящих контактов с окружающими. Не обязательно ехать в другую страну или иметь медицинскую профессию, чтобы в полной мере оценить благо минимализма. Они могут проявляться прямо в вашей семье и коллективе. Однако, если вас влечет к другим странам и культурам, отсутствие привязанности и прикованности к вещам создает возможности для поиска информации и помощи другим людям. Я не знаю, какая мечта возникает в вашем сознании. Может быть, в настоящий момент у вас ее нет, но когда-нибудь она непременно появится. Минимализм раскопает скрытую страсть так же, как обнажит дом, которым должно было стать строение, избранное вами для этой цели. Но что бы вас ни мотивировало, Думайте о минимализме как о шаге, который необходимо сделать, чтобы убрать барьеры, мешающие стремиться к главным жизненным целям. Конечно, принятие решения требует преодоления инерции, склонности к застою, но импульс, которому оно способствует, сможет доставить вас к совершенно новому и лучшему месту назначения в жизни. Не уверен? Экспериментируй. Иногда Понять, что настало пора избавиться от какого-то предмета в вашем доме, не составляет труда. В других случаях это не так легко. Вот этот ковшик. Нужен или нет? Тот садовый бензопылесос, который вы купили, чтобы по осени раздувать с дорожек опавшую листву. Нужен или нет? Чтобы помочь себе принимать более трудные решения по отказу от собственности или такие, по поводу которых имеются разногласия с кем-то из членов семьи. Попробуйте обойтись без данного предмета в течение установленного количества времени. Я часто рекомендую период в 29 дней. После этой паузы решайте, необходим он для вашего дома или является излишеством. Я называю это экспериментированием. Если в течение испытательного срока обнаружите, что вам не хватает этого предмета, потому что он пригодился бы функционально или по какой-то иной причине, тогда, возможно, следовало бы оставить его. С другой стороны, если обнаружите, что прекрасно обходитесь и без него, решайтесь и избавляйтесь. В любом случае, эксперимент заканчивается удачно. Теперь вы знаете точно. Вы сможете. Теперь, когда вы убедились, что минимизация может трансформировать дом и жизнь, Надеюсь, вас снидает желание взяться за дело, и вы с нетерпением ждете начала новой главы. Но с другой стороны, возможно, вы еще полны сомнений. Давайте коснемся еще одного важного момента, прежде чем заняться первым помещением. Может, вам нужна не перспектива, помогающая не сходить с тропы, пока не увидите вершину, а нужен просто толчок, который направит вас на нее. Если так, Следующие мысли для вас. За эти годы я выслушал едва ли не все возможные причины колебаний, не позволяющих людям понять, стоит ли минимизировать дом. Я всю жизнь была неряхой, вряд ли я смогу измениться сейчас. Этот дом слишком большой, в нем накопилось слишком много вещей, мы никогда не сможем разобраться со всеми. Работа, муж, дети и пилаты с дважды в неделю, у меня больше ни на что нет времени. Наша семья переживает серьезный кризис, в настоящее время он занимает все наше внимание. Я многократно пытался избавить дом от хлама, но ни разу не продвинулся далеко. Почему в этот раз должно быть по-другому? Я не считаю, что это пустые отговорки, по крайней мере, не всегда. Во всех утверждениях есть доля истины, и они часто отражают серьезные человеческие проблемы но я знаю, что можно решиться и минимизировать дом, несмотря на них. Почему? Потому что я видел это много раз собственными глазами. Хизер. После того, как в нашей семье появился седьмой малыш, в разгар после родовой депрессии, чувствуя, что я не способна успеть все, стало понятно, что жизнь полностью вышла из-под контроля. Я каждый день разгребала одни и те же завалы, но хаоса меньше не становилось, Дом был каким угодно, только немирным и спокойным. Но потом я узнала о минимализме. Он изменил мой дом, здоровье и отношения. Я похудела на 15 килограммов, научилась контролировать жилье, появилось больше времени для семьи. Мейда, Я учительница на пенсии со стажем в 34 года. Мое окружение сделало меня старьевщицей. У отца было два любимых присловия «Не загрязняй матушку землю» и «Не выбрасывай не будешь нуждаться». Поэтому неумение расставаться с вещами стало движущим принципом. Этот принцип и 34 года, в течение которых в доме накапливались учебные материалы, способствовали тому, что вещей стало слишком много. Сейчас я на пути к минимализму и стараюсь избавиться от потребности хранить все подряд. Своего... Пожизненного подхода. Али. Я дважды в разводе и мать двоих детей, один из которых страдает тяжелой формой аутизма. У меня самой аутоиммунное заболевание и чудовищная тревожность. Из-за проблем со здоровьем я была вынуждена продать дом и машину. Несмотря на страх, постоянную усталость и панические атаки, мне удалось найти в себе силы разгрести горы хлама, скопившиеся за годы. Мы с детьми избавились от 80% вещей. Процесс был трудным и изнурительным, но лучше было пройти через это. Мы усвоили новый образ жизни, и это было такое облегчение. Несколько месяцев спустя, перебравшись в квартиру площадью 74 квадратных метра, мы решили не останавливаться на достигнутом. Я никогда не думала, что мне понравится жить с меньшим числом вещей или что это в принципе возможно. Но у нас получилось. И это возможно для любого человека. Если существует тайная формула простой и свободной от захламленности жизни, то вот она. Верь, что это возможно, и делай следующий шаг. Поступайте так, и горная вершина вам покорится. Разумеется, путь к жизни свободный от лишних вещей потребует некоторого времени, но не стоит навязывать себе жесткий дедлайн. Он не является частью метода Беккера. Я полагаю, добиваться постепенного стабильного прогресса и поддерживать положительную инерцию важно, чтобы не останавливаться на полпути. Но помните, никто не заглядывает вам через плечо и не требует, чтобы вы завершили преображение к определенной дате. Отвоевывайте у захламленности комнату за комнатой по собственному расписанию, и со временем проект будет завершен. Финиш будет замечательным событием, когда бы вы ни закончили дистанцию. Вы можете победить захламленность. Верьте в это. Не ограничивайте мышление беспорядком. Далее займемся конкретными пространствами. Когда будете готовы прослушать следующую главу, займите место в гостиной, потому что это та комната, которую вы будете минимизировать первой. Рекомендация к действию. Минимизируя дом шаг за шагом, делайте фотографии или видеозаписи до и после. Рассказывайте о прогрессе друзьям с помощью соцсетей, используйте тег «Минималист Хоум». Позитивные комментарии, которые будете получать, поддержат вас и помогут не останавливаться. И кто знает, возможно, вы мотивируете кого-то из друзей начать собственное минималистское преображение.